такие бессвязные благодарности он спрыгнул, как только карета замедлила ход. С трудом удержал равновесие и помчался по подъездной дорожке. Дверь открылась едва он подбежал, разбрасывая башмаками гравий. Великин сдержал наготове книгу. Ваим схватил ее и понесся по лестнице в ту самую минуту, когда в городе часы начали в разных вариантах отбивать 6. Сибилла была непоколебима. Она считала, что брать няньку не нужно. Но Ваимской-то веки тоже был непоколебим. Нянька им нужна, а также помощница в загоне для породистых драконов. Ваймс победил. Пьюрити очень приличная девушка, только что закончила укладывать юного Сэма в кроватку, когда Ваймс, пошатываясь вошел в детскую. Она на треть успела проделать Книксен, прежде чем заметила уязвлённое выражение его лица и припомнила недавнюю импровизированную лекцию о правах человека. Пьюрити поспешно вышла. Было очень важно, чтобы Ваймс остался с сыном наедине. Эта минута целиком и полностью принадлежала двум Сэмам. Юный Сэм подтянулся, держа за перила кроватки, и сказал: "Па!" Мир стал таким нежным. Ваимс погладил сына по голове. Ей-богу, забавно, целый день он орал, ругался и вопил, но здесь, в тихой комнате, где пахло, спасибо Пьюрити, мылом, Ваимс не знал, что сказать. Он буквально не имел в присутствии ребенка 14 месяцев отраду. Всё, что он мог придумать, например, а кто тут папочкин любимый мальчик, звучало чертовски фальшиво, как будто он брал фразы из книжки. Ему нечего было сказать. Впрочем, в этой постельной комнате ничего и не нужно было говорить. Из-под кроватки послышалось ворчание. Там дремал дракон по кличке Слюня. Дряхлый, потухший, с обтрепанными крыльями, безубый, он каждый день карабкался вверх по лестнице и занимал пост под кроваткой. Никто не знал зачем. Во Воснет слюня издавал легкий свист. Счастливая тишина, окутавшая Ваймса, не могла длиться долго. Предстояло читать книгу с картинками. В этом и заключался смысл шести часов. Ваймс читал одну и ту же книгу каждый день. Ее углы были круглыми и мягкими в тех местах, где юный Сэм их пожевал. Но, по крайней мере, один человек в детской считал ее книгой-книг, величайшей историей из всех когда-либо существовавших на свете. Ваимсу уже не нуждался в том, чтобы смотреть на страницу. Он знал текст наизусть. Книжка называлась Где моя коровка? Безымянный истец потерял корову. Собственно, в этом и заключался сюжет. Первая страница начиналась многообещающе. Где моя коровка? Ты моя коровка. Бе. -е -е -е -е. Это же овечка. Это не коровка. Затем автор вступал в борьбу с неподатливым материалом. Где моя коровка? Ты моя коровка. Это же лошадка! Это не коровка. Наконец, поэт в муках творчества исторгал вопль из глубин своей измученной души. Где моя коровка? Ты моя коровка. Ур! -х -х. Это бегемотик. Это не коровка. Юный Сэм широко улыбался и радовался поворотам сюжета. В конце концов корова находилась. Ничего не скажешь, увлекательное чтиво. Разумеется, до некоторой степени читателя удерживали в напряжении картинки, хотя не могли сбить толку разве что котенка, воспитанного в темной комнате. Лошадь стояла перед вешалкой для шляп, как это часто случается в жизни, а бегемот ел из колоды, к которой были прислонены к вилы. Если посмотреть с определенного ракурса, то на секунду его и впрямь можно было принять за корову. Впрочем, Юному Сэму нравилось. Наверное, ни одну книгу на свете не обнимали так часто, как эту. Тем не менее, кое-что не давало покоя Ваймсу, хотя ему отлично удавались разные животные звуки, а в отношении урх он мог заткнуть за пояс любого. Зачем эта книжка городскому ребёнку? Где он услышит блеяние или мычание? Единственный звук, который издают животные в городе это шипение мяса на сковородке. Но создатели детской, как будто участвовали в тайном сговоре. Везде, куда ни глянь, были ягнята, мишки и пушистые утята. Однажды вечером после трудного дня Ваимсо созвучил сыну уличную версию. Где мой Папаша? Это мой Папаша. Черт подери Десница тысячелетия и моллюск! Это старикашкарун. Это не папаша!» Паша. Всё шло хорошо, пока Ваймс не услышал многозначительное покашливание из дверного проема, где стояла Сибилла. На следующий день юный Сэм, влекомый безошибочным младенческим инстинктом, сказал Пьюрити: "Чолд!" Ваймсу пришлось поставить точку, хотя Сибилла никогда об этом не упоминала, даже наедине. Отныне Сэм ревностно придерживался каноничной версии. Сегодня, пока он читал книгу, дождь стучал по окнам, а маленький мирок детской, такой спокойный, розово-голубой, полный мягких пушистых мохнатых созданий, как будто облакивал их обоих. На часах маленький курчавый ягненок отсчитывал секунды. В сумерках, в полусне, ощущая в сознании странные обрывки темных снов, Вамс непонимающе уставился в пустоту. Его наполняла паника. Где он? Откуда здесь все эти ухмыляющиеся животные? Что лежит у него на ноге? Кто задает вопросы и почему он укутан синей шалью с уточками? Слава всем богам, он тут же припомнил. Юный Сэм спал, сжимая шлем Ваймса, словно плюшевого мишку, а Слюня, любитель теплых местечек, лежал, опустив голову на башмак Ваймса, верх уже был покрыт слизью. Ваимс осторожно вытащил шлем, подобрал шаль и спустился в прихожую. Увидев свет в библиотеке, он все еще слегка сбитый с толку толкнул дверь. Двое стражников встали. Сибилла, сидевшая у огня, повернулась в кресле. Вайнс почувствовал, как шаль с уточками медленно сползает с плеч, чтобы кучкой свалиться на пол. "Я решила тебя не будить, Сэм", сказала леди Сибилла. "Вчера ты вернулся только в три часа ночи. Все работает по две смены, дорогая." Ответил Сэм взглядом, намекая Маркову и Салли, что с ними будет, если они кому-нибудь проболтаются, что видели шефа в синей шале с уточками. Я должен подавать пример. Несомненно, у тебя благие намерения, Сэм, но выглядишь ты скорее как зловещее предупреждение, сказала Сибила. Когда ты ел в последний раз? Я съел сэндвич с салатом, помидорами и беконом, дорогая, ответил Вайн, стараясь интонацией подчеркнуть, что бекон был скорее приправой. И отнюдь не представлял собой кусища едва уместившееся под хлебом. "Да уж, не сомневаюсь", сказала Сибилла, безошибочно доведя до сведения супруга, что она не поверила ни единому слову. "Капитан Марков хочет что-то тебе сказать. Сядь, а я посмотрю, как там ужин". Когда Сибилла скрылась в направлении кухни, Вайнс повернулся к стражникам и ненадолго задумался. не ли глуповатую улыбку, которая в сочетании с закатыванием глаз переводится с мужского языка как: "Ох уж эти женщины". Впрочем, Ваимс решил этого не делать, поскольку младший констебль Хампединг сочла бы его идиотом, а капитан Маркову попросту не понял. Вместо этого Ваимс сказал: "Ну, мы старались как могли, сэр", ответил Марков. "Я был прав, эта шахта несчастливое место". Как и всякое место преступления, пожалуй. На самом деле я сомневаюсь, что мы нашли место преступления, сэр. Вы разве не видели тело? Видели, сэр. Я так думаю. Честное слово, сэр, вам лучше сходить туда.